Глава двадцать вторая. Бывший партнер. «Мои обязанности отныне не твоя забота, Варгайт», — холодно ответил Дан. «Ты разорвал нашу связь и нарушил договор. Как только об этом станет известно в Ордене, с тобой будет навсегда прекращено какое-либо сотрудничество. Кроме того, Орден оповестит о твоем поступке всех, с кем работает». А это означает конец твоей репутации. Слухи расползаются быстро. Вскоре с тобой не побрезгуют сотрудничать только какой-нибудь наемник из трактира. И тот попросит двойную цену. Кажется, его собеседника такая отповедь не смутила. Да из чего бы? Ведь он наверняка был к этому готов. Во-первых, для таких серьезных обвинений у тебя нет доказательств ласково сказал он. «Во-вторых, ох, да брось! Неужели ты всё ещё дуешься из-за того, что я разорвал связь? Да ведь я точно знал, что ты не пропадёшь. Одному гораздо легче спастись, особенно с твоими талантами. Так что я, наоборот, оказал тебе услугу. Или ты сердишься на меня за то, что я затащил тебя в тот мир, несмотря на все твои предупреждения? «Держу пари». Он намеренно хочет вывести данные из себя. В гневе самоконтроль отказывает и легко наделать глупостей. Кажется, я даже могу предсказать, как дальше пойдет беседа. Варгайд наверняка будет менять стиль общения, пытаясь вывести Дана хоть на какие-нибудь эмоции и нащупать уязвимость. Потом начнет подлизываться, а когда это все не сработает, ни секунды не сомневаясь, что так и будет, он разозлится отбросит маски и перейдёт к угрозам. «Я на тебя не сержусь, но и работать с тобой не стану», раздался спокойный голос Дана. «Тебе давно уже нужен не напарник, а прислужник». «Мне нужен ты!» «Зачем?» — насмешливо уточнил Дан. «Потому что ты лучший из лучших. Разве я тебя не ценил?» «Разве не гордился тем, что ты достался именно мне?» «Ага, вот он и сменил тактику. Теперь начал подлизываться». «Насколько я помню, в последнее время ты хвалился мной как редким артефактом, который тебе удалось заполучить по причине собственного выдающегося ума и таланта. Поначалу мы действительно были партнерами, но постоянные победы тебя испортили. Дан говорил ровно и безэмоционально, чему я порадовалась. «Перестань, Дан, за тебя говорит обида. Да я, если хочешь знать, ни секунды не сомневался, что ты выберешься из того мира. Кстати, а как ты выбрался?» Вопрос был задан настолько беспечным тоном, что я вдруг ясно поняла, Варгайта страшно интересует ответ. И Дан тоже это понял. Так вот зачем ты здесь. Хочешь узнать, какую лазейку я нашел, чтобы ты мог воспользоваться ей при следующем возвращении? Нет, дан, чтобы мы могли ей воспользоваться. Ты же не предполагаешь, что я ссунусь в тот мир без тебя? Да, в первый раз все получилось не так хорошо, как хотелось бы. Но только подумай, мы первые выжившие и вернувшиеся в полном составе. Осознай это и перестань упрямиться. Ты хоть представляешь, какие деньги мы сможем заработать, совершая вылазки туда? И речь не только о деньгах. Нас будут считать богами, Дан. Плевать. Неуважительно отнесся к чужим мечтам мой помощник. Надо будет не забыть расспросить его, что же такого ценного есть в том опасном мире. Может, какое-нибудь затерянное хранилище артефактов? М да, сама не верю, что выдвигают такие предположения. Думаешь, я преувеличиваю? Не хотел тебе говорить, но... Едва расползлись слухи о том, что я вернулся из того мира живым. Обо мне уже стали говорить, как об одном из сильнейших магов. Ценность моих услуг взлетела до небес. Знаешь, сколько заказов свалилось за последние дни? Богатые клиенты стоят ко мне в очередь. Меня, моих, ко мне. У парня серьезные проблемы с самооценкой. Она безобразно завышена. Поздравляю, равнодушно отозвался Дан. Причем тут я? Раз у тебя много заказов, иди и выполняй их. Ведь если дело обстоит так, то тебе нет больше нужды рисковать жизнью. Ты и без того станешь сказочно богатым. Зачем тратить время на меня? Что заставляет всесильного мага бегать за мной, как собачонка? Замолчи, — рявкнул маг. Кажется, слова Дана достигли цели. Почему ты не рассматриваешь вариант, что меня мучает совесть? А ведь это так и есть. Может, я не мог ни на чем сосредоточиться, зная, что ты считаешь меня предателем? Правда. А вот я уверен, что дело в другом. Думаю, ты всем раструбил о том, что сумел вернуться из опаснейшего мира. И стоимость твоих услуг действительно взлетела до небес. Ты приобрел известность мага, способного с успехом выживать в опасных местах, так? И высокооплачиваемые заказы, которыми тебя завалили, как раз требуют посещения таких мест. Может, ты даже сунулся в одно или в два, но потом вдруг понял, что всесильный маг не такой уж всесильный. И хоть раньше ты был уверен, что давно уже легко справляешься и без моих советов, внезапно оказалось, что это совсем не так. Насмешливый голос Дана листал кнутом, и Варгайт, не выдержал. Твоя задача следовать за мной как тень и убирать барьеры с моего пути, а не давать советы, вспыхнул он, но почти сразу исправился. Ладно, ладно. Давай не будем горячиться. Что мешает нам попробовать всё сначала? Но признай, что и ты всё делал не так хорошо, как мог. Иначе мы не попали бы в неприятности. Так что нельзя сказать, что ты выполнял работу надлежащим образом. Но ведь я на это не злюсь. О, ещё одна попытка пробить самообладание Дана. Не знаю, как на него, но на меня она подействовала. Я почувствовала, что меня уже буквально потряхивает от злости. К счастью, мой помощник оказался более эмоционально устойчивым. Что ж... «Давай-ка припомним, как на самом деле обстояли дела», — невозмутимо сказал он. «Во-первых, ты проигнорировал все мои предостережения и сунулся в мир, где живут опаснейшие твари, на которых не действует ни один вид магии. И это несмотря на то, что даже самые лучшие боевые маги избегают туда соваться. Тебя вели глупая жадность и желание утереть всем нос». Во-вторых, после того, как мы оказались на месте, ты царственно проигнорировал мои рекомендации, которые позволили бы нам остаться в живых. А потом, когда твои бестолковые действия привели нас в ловушку, просто сбежал, разорвав связь. Без раздумий пожертвовал мной, чтобы спастись, хотя даже в тот момент мы оба успели бы выбраться, если бы ты последовал моему совету. Я же не спорю, что был неправ. Но если подумать, ведь это прямая обязанность телохранителя — пожертвовать жизнью ради хозяина. Так вот, кем ты себя считал, моим хозяином. Что ж, если тебе требовался тот, кто будет безропотно выполнять самоубийственные приказы, а потом красиво пожертвует собой не испробовав сначала все возможные варианты спасения. Зачем ты обратился в Орден? Ведь каждому, кто приходит туда за напарником, подробно разъясняют все тонкости сотрудничества и несколько раз предлагают передумать и нанять того, кого можно легко уволить без объяснения причин. Предупреждают о последствиях. А еще над входом в Орден висит правило, Мы не помогаем тем, кто ищет слугу. Сюда приходят за партнером. Закончил за него Варгайт. И я с этим согласен. Прости, если я оговорился. Хочешь, пообещаю, что отныне буду слушать все твои советы. Хватит, Варгайт. Ты знаешь меня и знаешь, что в этой жизни мы больше не станем напарниками. Поэтому и бесишься. Связь между нами никогда не восстановится, силой этого не добиться. Во-первых, нужна духовная близость, а ней теперь и речи не идёт. Во-вторых, я должен по-настоящему, без принуждения, захотеть восстановить связь. А я этого не захочу. Ты можешь хитрить как угодно, можешь шантажировать меня, но это только ещё больше увеличит разрыв между нами. Дан сказал это так твёрдо и уверенно, что сразу стало ясно. Он действительно не простит. Никогда. И, судя по болезненно-острой реакции Варгайта, тот и в самом деле понимал это, но никак не хотел смириться с тем, что по собственной глупости сам уничтожил любой шанс на воссоединение. Но хватит!» — его голос перестал быть любезным. «Ты вернёшься ко мне!» Выбирай сам, по-хорошему или по-плохому. Пусть даже поначалу без связи. Уверен, постепенно ты перестанешь маяться дурью и осознаешь, что я единственный подходящий тебе партнер. И тогда связь восстановится. Неужели ты думаешь, что я позволю кому-то другому владеть тем, что по праву моё. Я почувствовала, как у меня сжимаются кулаки. Он ведь даже не скрывает, что считает Дана инструментом. Не дождавшись ответной вспышки, на которую, несомненно, рассчитывал, подбирая максимально возмутительную формулировку, Макс с досадой в голосе добавил. «А сейчас проведи меня к своей хозяйке, которой ты тут прибился, как бездомный пёс. Причём сделал это исключительно мне на назло. Ведь я никогда не поверю, что такой, как ты, может работать на человека. Интересно, а знает ли он о связи между нами? Или даже и мысли не допускает о том, что Дан мог связать себя с обитателем убогого мирка? — Нет, — ожидаемо ответил мой помощник. — И почему же? — презрительно уточнил маг. — Да уж, теперь он окончательно сбросил все маски. Ты же знаешь, что я не могу применять к ней магию. А причинять вред твоему подзащитному и давать тебе право ответного воздействия на меня, как напрямую источник угрозы, я тоже не буду. Я не идиот. Ведь в этом случае виноват буду я сам, а тебя не смогут привлечь к ответственности. Так что мы с ней всего лишь побеседуем. Я хочу проверить, как быстро твоя хозяйка отречется от тебя. Готов спорить, мне на это потребуется пара минут, после чего девчонка и без магии будет заглядывать мне в рот. Я вдруг испугалась, что Дан будет упрямиться до последнего и тем самым даст понять Варгайту, что тот нашел так тщательно разыскиваемый им рычаг воздействия. Поэтому, не дожидаясь ответа помощника, я сделала озабоченное лицо, открыла дверь и вышла в приемную. «Дан, я хотела посоветоваться с тобой по поводу...» «О, у нас посетитель?» «Добрый день!» — поклонился мне мужчина. А я вдруг поняла, почему его голос казался знакомым. Ведь я уже видела его во сне. Точнее, в одном из тех странных снов, необычайно чутких, которые несколько раз снились мне в последнее время — и которое я, в отличие от прочих, запомнила во всех деталях. «Добрый! Сколько труда мне стоило удержать самообладание!» «Вы не уделите мне пару минут?» Он выдал роскошную улыбку, от которой женщины, должно быть, штабелями ложились к его ногам. Однако мне улыбка не понравилась. Лицо мага носило тот же отпечаток, что и у кандидатов в женихи, которых подсовывал мне отец. Испорченность. Я ясно видела ее. Возможно, он принял мой пристальный взгляд за восхищение, так как добавил, интимно приглушив голос. «Ваш помощник никак не желает меня пускать. Что ж, значит, у него есть на то причины». Я перевела взгляд на Дана, который в настоящий момент стоял спиной к своему столу. Лицо у него было абсолютно непроницаемым. Мне казалось, что я чувствую его эмоции. Возможно, связь работала в обе стороны. К примеру, сейчас я была практически уверена, что он хоть и недоволен появлением бывшего партнера, но расслаблен. Если так, то значит прямой угрозы пока нет, и своим появлением я ничего не испортила. «Так какой у вас вопрос?» вопрос очень деликатный может быть мы побеседуем наедине последнее слово варгайд сказал так проникновенно и чувственно словно приглашал меня в спальню а не в кабинет сколько невысказанных обещаний он туда вложил деликатный неужели на свидание позовете а если и так мне безусловно очень приятно Нежно сказала я, возвращая ему обворожительную улыбку. Он приободрился Ненадолго. Ведь я тут же сменила выражение лица на официальное и строго, даже жестко добавила. Вот только на работе я предпочитаю решать рабочие вопросы. К тому же вы не в моем вкусе. Какое у него стало лицо! Жаль, что всего лишь на мгновение. Неужели женщины никогда раньше ему не отказывали? Даже Ярослав, кажется, не реагировал так остро. А этот будто вообще не рассматривал вариант, что, может, кому-то не понравится. Или просто я стала устойчива к его чарам благодаря связи с Даном? Хотя и раньше я терпеть не могла таких мужчин. Слишком уж многие из них пытались через меня подмазаться к папе. Я считала, что нет ничего уродливее, этой непробиваемой уверенности в собственной неотразимости. За исключением тех случаев, когда подобная уверенность основывалась на реальной внутренней силе. Но такие экземпляры попадались редко. Ох, как редко! «Простите, я неверно выразился», — сделал ещё одну попытку маг. «Конечно, у меня рабочий вопрос». «Просто при виде ослепительно красивых девушек очень трудно думать о делах. Впрочем, обещаю взять себя в руки. Так вы мне уделите минутку». Что интересно, Дан в разговор не вмешивался, словно наша беседа с Варгайтом была зачем-то ему нужна. Он молча наблюдал. Однако я была уверена, что он контролирует каждый жест мага. И если тот позволит себе что-то лишнее. Что уж в этом случае останется только посочувствовать бывшему партнёру. Минутку? Наедине? Конечно, нет. Говорите здесь. Мой личный помощник сопровождает меня на всех переговорах с клиентами, поставщиками и сотрудниками. Это одна из его обязанностей. Но я не клиент, не поставщик и не сотрудник. «Уверяю вас, дело очень деликатное. Вы поймёте меня, когда вы слушаете». Его голос обволакивал подобно мёду, столь же липкий и приторный. Казалось, он оседает на коже. Нестерпимо захотелось вымыться. «Сомневаюсь. По моему опыту подобная настойчивость обычно не означает ничего хорошего. В последний раз меня так уламывал на приватный разговор», Торговый агент, который продавал билеты в театр. Тоже бровями играл, голосом. И выглядел, главное, так представительно. Белоснежная рубашка, костюмчик, улыбка в тридцать два зуба. Вот как у вас. А вы чем торгуете? Данна хмыкнул. Кажется, я действовала правильно. Улыбка мага стала напоминать оскал. Ничем не торгую. У меня есть секретные сведения об одном из сотрудников. И вы мне их хотите передать устно? Тогда это не сведения, а сплетни. К тому же я отлично разбираюсь в людях. Чутью никогда меня не подводило. Даже мой отец, заместитель министра, часто со мной советовался по поводу своих людей. Гниль я вижу сразу, даже если она кроется за привлекательной оболочкой. Я выразительно смерила его взглядом с ног до головы. Судя по выражению лица, намек он понял. «Поэтому уж простите, ваши попытки кого-то очернить меня не интересуют». Я нарочно упомянула отца. Во-первых, он и так наверняка знал, что из-за папы я отношусь к тем людям, на которых, по словам Дана, воздействовать нежелательно. Во-вторых, Роль золотой девочки была мне сейчас выгодна. Теперь у него не возникнет вопросов, по какой причине я позволяю себе дерзости. В противном случае он мог бы заподозрить, что мне известно, кто он такой. А так? Он сам тщеславен и высокомерен. В его представлении все выглядит правильно. Властная дочь, влиятельного чиновника, которая привыкла, что все поступают так, как она хочет. кроме того Мне на руку, если в дальнейшем он будет меня недооценивать. «А если я доложу вашему начальству, что вы грубите потенциальным клиентам?» Сквозь зубы уточнил Варгайт. Кажется, он потерял терпение. «Валяйте!» Я пару дней назад привела в эту фирму несколько до безобразия крупных заказчиков. Так что директор на меня едва ли не молится. К тому же он не захочет конфликта с моим отцом. Так что, думаю, наш разговор окончен. Всего доброго». В этот момент маг преобразился. По правде говоря, я струхнула не на шутку. На мгновение мне показалось, будто через его глаза на меня глянула огромная жуткая змея. «Я настаиваю», — прошипел он. «Настаиваете?» Мягко уточнил Дана, внезапно возникнув между нами. «Вам дали явно выраженный отказ. После этого я получаю полное право вас выставить». Он сделал едва заметное ударение на словосочетание «полное право». «Хотите прорваться силой?» Последний вопрос прозвучал с надеждой. Их взгляды скрестились как клинки, я будто даже услышала ляск. А потом мак внезапно улыбнулся и отступил. «Разумеется, нет. Извините, если был навязчив. Не буду вам докучать». Издевательски поклонившись, варгайд гордо двинулся к выходу. Однако прежде чем он успел взяться за ручку, дверь резко распахнулась, и на него с разбегу налетел старший Палтусов. «Аккуратнее!» прошипел маг, пытаясь оттолкнуть Геннадия Юрьевича, который в попытках удержать равновесие умудрился изрядно помять ему костюм. К слову, очень дорогой и качественный. «Вы отдавили мне ногу!» Полтусов и не подумал принести извинения. Его вела жажда разборок со мной, а мага он воспринимал лишь как незначительное препятствие на пути. Все, чего тот удостоился, — Это несколько непечатных слов в момент столкновения. Еще даже не до конца отлепившись от варгайта, Геннадий Юрьевич пронзительно загласил лата Викторовна, нам срочно надо поговорить. Это насчет Аркадия. Не могли бы вы мне объяснить, почему выставили его из кабинета?» Попавший под звуковую волну маг поморщился и поспешил покинуть приемную. Выглядел уже далеко не таким гордым. Впрочем, иллюзий я не строила. Он еще отыграется. Отделавшись от Геннадия Юрьевича, Дану хватило всего лишь пары тихих фраз, чтобы тот замолчал, побледнел и пулей вылетел прочь. Мы устроились на совещание в моем кабинете. Я пила кофе, а перед Даном медленно остывал нетронутый чай. Мой помощник выглядел необычайно задумчивым. Впрочем, ничего удивительного. «Не могу поверить, что раньше этот тип был достаточно адекватным для того, чтобы заполучить тебя в напарнике», — не удержавшись, поделилась я. «Был. Ты не представляешь, как могут изменить власть и слава. Когда-то он был молодым талантливым магом, смелым, мечтательным, обаятельным. Но по мере приобретения известности у него появилось много приятелей» бесконечно превозносящих его за подвиги. «А ещё куча красоток, готовых отдаться герою по первому требованию, хотя женщины всегда уделяли ему внимание, но в последние годы особенно», — добавил я. «Можешь не рассказывать, мне это известно, но всё равно сложно понять этого типа». Дан посмотрел на меня с интересом. Пришлось пояснить. Ведь я была у тебя в голове. Во сне. Я вспомнила. Как только увидела твоего бывшего напарника, всё окончательно встало на свои места. Мой помощник замолчал и нахмурился. Ох, ну конечно. А как бы я отреагировала, узнав, что кто-то заглянул в мою голову? Тебя это беспокоит? «Спешу уверить что я увидела только твои мысли и чувства в отношении напарника и ситуации в целом. Больше ничего. Если ты боишься, что я узнала что-то глубоко личное, то...» «Меня беспокоит не это». Мягко оборвал Дан. «Не это? Тогда что? Надеюсь, я ничего не испортила своим несвоевременным появлением в приемной». Нет, ты всё сделала так, как нужно. Впрочем, я в тебе и не сомневался. Как нужно? Погоди-ка. Ты знал, что я стою за дверью, ведь так? Конечно, — хмыкнул Дан. Я хотел, чтобы ты услышал этот разговор. И надеялся, что ты выйдешь. Варгай должен был с тобой поговорить. Я хотел понаблюдать за его эмоциями. При мне он держал лицо, но ты... Только ты способна была выбить его из колеи и заставить выглянуть наружу его истинную сущность. Женщины уже очень давно ему не отказывали. Он к этому не привык. Отказ красивой девушки, да ещё и в купе с пренебрежением, не мог не задеть его болезненное самолюбие. «А ты не рассматривал вариант, что я на него клюну?» — уточнила я с ухмылкой. «Нет». Уверенно ответил Дан, а потом добавил опережаемую вопрос. И дело не в связи. Точнее, не только в ней. Врождённое обаяние Варгайта не способно создать симпатию из ничего. Оно может усилить уже имеющуюся. Связь помогла бы справиться с чувствами, если бы Варгайт тебе понравился. Но, как оказалось, все предосторожности были излишни. У тебя не возникло и крупицы симпатии. Поэтому его это так сильно задело. Я и сам не ожидал, что ты так быстро пробьёшь его в броню. Разумеется, ты была в полной безопасности. Если бы хотя бы теоретически существовала угроза для тебя, я бы и близко его к тебе не подпустил. Не сомневаюсь, Дан. Он кивнул и снова погрузился в раздумья. Я ему не мешала. Мне и самой было о чём подумать. Заговорил он только спустя добрых десять минут. Что-то не так. Варгайт был слишком уверен в себе, как будто у него есть какой-то козырь. Думаю, он пришёл просто прощупать обстановку и попытать удачи. Вдруг всё-таки удастся договориться со мной или добиться от тебя отказа. В серьёзный успех он, понятное дело, не рассчитывал. В следующий раз разговоров не будет. Чувствую, что-то надвигается. Извини, что влезаю в твои размышления, но какого отказа он хотел добиться от меня? Дан посмотрел мне в глаза. Если бы ты приняла твёрдое решение отказаться от моих услуг и не иметь больше со мной дела, связь разорвалась бы сама собой, а мне пришлось бы уйти. Поймав мой испуганный взгляд, он как-то рвано усмехнулся и добавил. «Правда, это не значит, что я вот так сделал». «Пообещай, что не уйдёшь ни при каких обстоятельствах», — вырвалось у меня. «Я не уйду», — помолчав, отозвался Дан. «Даже если ты разорвёшь связь. Не смогу оставить тебя». Эта фраза с интонациями того же Варгайта — Звучало бы пошло, как в бульварном романе. Но Дан произнес ее так просто и буднично, будто давным-давно принял для себя решение. Я почувствовала, что от облегчения у меня перехватывает горло. М да, еще не хватало тут разреветься. С каких пор я стала такой чувствительной? А ведь раньше думала, что ничем меня всерьез не пронять. Нет, срочно переводим тему. Да, Ан, знаешь, хоть я и заглянула в твою голову, но, признаться, так и не поняла, что такого ценного в том жутком мире. Почему Варгайт говорил о том, что вы станете сказочно богатыми? Помнишь ящерицу, которую ты видела во сне? Ее чешуйки — это ингредиент очень ценного зелья. Зелье воскрешения. С его помощью можно вернуть любое существо к жизни. По-настоящему, а не просто поднять тело. Обычная магия на такое не способна. Ого! Ну, теперь понятно, в чём тут дело. Действительно, начни варгайц с данным торговать таким зельем, их считали бы богами, ведь они несли бы жизнь. Да, достать чешую — задача практически невозможная. Живую ящерицу не победить. На неё не действуют ни зелья, ни заклинания. Ни один вид оружия, человеческого или магического, не может её уничтожить. Всё, чего удаётся добиться, — это незначительные раны, которые тут же зарастают. Я невольно передёрнула плечами, вспомнив приближение жуткой ящерицы во сне. «А тогда что вы там забыли?» Только не говори, что Варгайт надеялся, что у вас двоих хватит силы одолеть ящерицу. Он ведь не настолько глуп. Там есть останки этих тварей. Они могут умереть только естественным путем, прожив несколько сотен лет. Либо в результате неудачной битвы с сородичем из-за самки. Такое случается редко, но случается. В их слюне есть средство, которое мешает ранам соперника быстро зарастать. После смерти ящерицы тело разлагается. Чешуя — вечно. Она не истлевает с годами. Ящерицы водятся только в этом мире. Понимаешь? Конечно. Где-то там есть ценнейшие залежи чешуи, до которых, судя по всему, невозможно добраться. Да. И это еще слабо сказано. Эти существа невероятно агрессивны, умны и хитры. Убежать от них трудно, учитывая, что мир закрыт. Там есть всего одно место, где действует магия. «Телепорт!» — вспомнила я. «Варгайд бежал к телепорту!» Именно так. Переместиться можно только оттуда. И ящерицы об этом знают поэтому обычно подстерегают нежданных гостей где-нибудь поблизости. Жуть какая. Ладно, с этим разобрались. А ещё такой вопрос. Внезапно Дан насторожился. Я уже видела такое выражение лица, поэтому тут же замолчала. «Кажется, началось», — сказал он, вставая и отходя к окну. «Что ты имеешь в виду?» В этот момент в приемной раздался шум, а в следующий миг дверь распахнулась, и в кабинет ворвалось несколько человек, один из которых был в полицейской форме. Следом зашел шеф.